Глава 12. 6067 год эры двух великих. В центре столовой стоял белый каменный стол такой длины, что за него можно было бы легко усадить сотню гостей. По столу были разбросаны бумаги и схемы. Вероника о чём-то спорила с великим Чёрным. Муна, которую, по всей видимости, успели найти, сидела с таким видом, будто ее отчитали за провинность. А Виктор и Леонида недовольно смотрели друг на друга. И лишь Великий Белый, расслабленно положив ноги на стол и качаясь на стуле, ковырялся ложкой в изящной креманке с мороженым. Теона понимала, что ситуация, в которой они оказались, весьма непростая. Но от чего-то ей стало очень тепло на душе. Видеть всех вместе, рядом, её семья в сборе. Пусть пока не всем удаётся найти общий язык, но каждый по-своему друг друга любит, а Ушана каждого из них любит искренне и беззаветно. Когда присутствия Бона и Тионы наконец заметили, шесть пар глаз пристально уставились на них. Валентин никогда не умел хранить секреты. Тиона, стараясь не смущаться, выдержала строгие взгляды Вероники и Леонида. Разрядил обстановку Орсан, раздражённо рыкнув. Выспались. Рыцарь вон чуть не отправился в даран один. Не один, поправила его Леонида. Зачем вам в даран? спросил Бон. Пока вас не было, С гордостью ответил Валентин. Лдинка собрала данные разведчиков. Единственная страна, охваченная сейчас эпидемией это Даран, а точнее его столица Арат. А это значит велика вероятность, что наш правитель, чей народ погибает, скорее всего, там. Но Даран очень далеко, будто на другой планете, удивлённо сказал Бонн. Я никого там не знаю. У Риата никогда не было с этой страной никаких отношений. «Зато я знаю», — ответил ему Виктор. «Я родился в Арате». «Родился и чуть не погиб». «Ты не вернешься к этим дикарям снова», — вмешалась в разговор Леонида. «Мама», — одернул ее Вик, — «мне было семь. Семь! И могло никогда не стать восемь». Не желала слышать его возражений воительница. «Молчать!» – крикнул Орсон так громко, что Теона слегка подпрыгнула на месте, а Валентин едва не свалился со своего качающегося стула, чудом удержавшись за столешницу. «Все утро слушаем ваше препирательство. Воительница, успокойся. Рыцарь, не зли ее. У них есть имена». Снова напомнила ему Вероника, сверкнув своими ледяными глазами. «Да, Орси, послушай льдинку, хватит обзываться», – шутливо добавил Валентин. На этот раз строгий взгляд Вероники достался и ему. Тёна выдохнула, понимая, что фокус внимания сместился на другие задачи. Прилюдно обсуждать новый этап их с Боном отношений было бы для неё мучением. А будь ситуация чуть поспокойнее, они бы точно этого не избежали. У нас есть план, спросил Вон, подходя к столу и рассматривая разложенные бумаги. У нас-то есть, не снижая напряжения в голосе, ответил ему Орсан. Мы с вами отправляемся к правителю Дарана. Тиона своим новым зрением смотрит, что там у него в сердце, а дальше по обстоятельствам. Начал рассказывать Виктор. А что делать с Катариной? Мы не можем оставить её на съедение демонам Мортала. Мало того, что это опасно для неё, так и для 그리дча её решения, принятые в таком состоянии, могут стать роковыми. А что мы можем сейчас сделать? Мы же пока не знаем, как снять с неё этих волшебных пиявок. заключил Валентин, вставая со стула. Но она не виновата в том, что произошло. Мы должны ей помочь, настаивал Бон. Я могу ей помочь, тихо и всё так же смотря в пол сказала Муна. Все обернулись на неё, будто вспомнив, что она вообще присутствует в комнате. Можешь? Что для этого нужно? с отчаянием и надеждой в голосе спросил Бон. В любые времена тьму разрушает цвет. Урсан нервно вздохнул. А солнце восходит на востоке и садится на западе. Помогла, так помогла. Урси, если ты встал не с той ноги, то вернись, пожалуйста, в свои покои, ляг на кровать и поменяй ногу и своё настроение. Хватит всех тиранить. Не свойственным ему серьёзным тоном заявил брат Валентин. Ноги тут ни при чём. Вы ведёте себя как безмозглые дети. Одни не смогли уберечь королеву, хотя были рядом. Потом и сами чуть не погибли. Вторая устраивает истерики сыну, третья, как впрочем и всегда, ходится с недовольным лицом, а эта звёздочка вообще свалилась к нам на голову и избегает каждый час. И мы до сих пор не знаем наверняка, кто она такая. Может, вообще шпионка. Ты своё-то лицо давно видел? Не выдержала Вероника. Великий чёрный, вместо того, чтобы сам разобраться с проблемами, взвалил всё на плечи смертных и ждёт, что они за него всё решат. Ты знаешь, что я не могу долго оставаться сам на той стороне. Тогда какой же ты бог? Только и способен подставлять девушек и орать на всех. Не заигрывайся, Ника. Ещё больше расцверепел чёрный, раздуваясь и увеличиваясь в размерах. Я тебе не ника, не льдинка, не видищая и никто-то другой, не обращая внимания на его грозный вид, кричала Вероника. Согласен, была никем и осталась никем. Так, всё, перерыв в перемирии, вклинился между ними Валентин. Ник, прошу, будь умнее. Обратился он к Веронике, отворачиваясь от Торсона. Раз уж у нас господин Чёрный не отличается так там и умением общаться с людьми, но ты же в этом мастер. Вероника похотела, сжимая ладони в кулаки, но всё-таки выдала натянутую улыбку, полную сарказма. Конечно, сказала она. Мы все здесь не ради приятного общения. «И чем скорее это самое общение закончится, тем лучше». «Поддерживаю», — ответил Орсон. «Если все выговорились, предлагаю вернуться к Звездочке и ее предложению помочь». Перевел тему Белый. Муна из-под лобья посмотрела на него. «Приведите королеву, я прогоню змею». «Вот видите, главное — правильный подход». Значит, мы отправляемся назад в Гридич и забираем Кэт, решительно сказал Бонн. С сожалею, баницей, но это значит, что пока мы действуем по плану, кривя лицо, ответил Валентин. Королева уже заражена. Время сынова ломается. Утром часы нашего мира стали идти ещё быстрее. А в Риате лунное озеро почти затопило озёрный край, где живёт твоя бабушка. Не хотя добавила Вероника. И штормовой ветер не стихает уже второй день. Почему ты молчала? Почти набросился на неё король. С бабушкой всё в порядке. Потому что ты не можешь всё решить за одну ночь, отрезала она. С королевой и матерью всё хорошо. Морин предусмотрел сливные шлюзы, предвосхищая возможность разлива озера, никто не пострадал. Поэтому боницей повторюсь. Мы не можем ждать, пока Мортел станет ещё сильнее. Правитель Дарано следующий на очереди. Нельзя допустить, чтобы и он попал в руки демона. Давайте разделимся. Я отправлюсь в Гридидж за Кэт, а Леонида с Виктором пойдут в Даран. Тиона молча наблюдала, как Бонн изящно вывел её из уравнения, снова чувствуя, что в её силы никто не верит. Так не получится, друг, вмешался в разговор Виктор. Порядки Дарана не позволят нам общаться с их правителем. Закон гласит, что только советники и представители высшей королевской крови могут разговаривать с тем, кто сидит на троне. Насколько я знаю, даже у его жон нет права лишний раз открывать рот. Считается, что разум правителя должен был чист, а глупости, пустые мысли простых смертных могут затуманить его. Я же сказала, эта страна отсталых варваров. Снова вывернула своё слово Леонида. Я могу провести нас во дворец, но ключ к правителю это ты и твоя корона, пропустил мимо ушей ремарку матери Вик. Бон растерянно провёл петернёй по волосам. Тиона понимала, как много противоречий сейчас борются в нём. Но видя, что случилось с Катариной и как она изменилась в одно мгновение, как бы ей ни хотелось поддержать любимого, она была согласна со остальными. Но после не сдавался король. После Дарана мы идём за Кэт. Если Муна может снять с неё змею, то мы должны попытаться. Мы обязательно попытаемся, ответил за всех Виктор. И спасём её. Я сделаю всё, что в моих силах. Тиона впервые заметила беспокойство на лице Вика, когда он говорил про Катарину. То, что девушка ему понравилась, стало понятно ещё в беломраморном дворце. Но сейчас он как будто извинялся перед Боном, что упустил её тогда на мосту, чувствуя вину за то, что с ней произошло. Если все наговорились, то можете переодеваться и в путь. Голосом, натянутым как струна, сказал Орсан: "Подождите, мы забыли про дверь", остановил его Валентин. "Дверь?" переспросила Тиона. "Госпожа Звёздочка, в перерыве между своими исчезновениями в 205-й и 206-й разы собоговалила признаться, что может сделать портал между Хрустальным замком и Домом без границ, чтобы вы могли шастать туда-сюда без нашего участия. Портал удивилась Теона. «Такое возможно?» «Похоже, давно пора признать, что теперь возможно все», пробурчал в полголоса Бон. «Мы тоже удивились, но в этом крохотном синеглазом теле оказалась недюжинная сила. Так что давайте...» Все быстренько построились и, если хотите иметь такую возможность, поставили отпечаточки кровью на дверном замке. «А где сам портал?» Азирас спросил Виктор: "В зале Лунных Врат сияет и ждёт вас. Ильдинка и Лео уже испробовали это чудо, бегая через него с собраний в замке и обратно". Муна: "Всё было так, как ты сказала. Я увидела змею и увидела пса, но может есть какой-то способ их остановить, прежде чем они укусят?" Тихо спросила Тиона о необычной гостье, когда они двинулись в зал лунных врат. Время это иллюзия, привычно ответила загадкой девушка. Наши решения находятся в прошлом, в настоящем их последствия, а в будущем сожаления или радости. Ты не можешь изменить решения других богиня, какой бы силой ни обладала. Тиона вздохнула. Как бы им сейчас пригодились чёткие инструкции, а не лабиринты слов сквозь которые нужно было продираться. Значит, ничего нельзя сделать. Воля человека способна творить чудеса. Воля и его истинные желания. Псы и змеи не выбирают случайно. Они идут к тем, кто сам этого хочет. Значит, Катерина настолько страдала, что сама того не желая, приманила к себе салук мортала. Сама того желая, богиня. Тиона не стала снова спорить с Муной насчёт того, что та называла её богиней. У голубовалосой гостьи явно было своё представление о мире. И уж если простая откачиха могла в нём стать богиней, то так-то мы и быть. В зале Лунных Врат Бон и Виктор по очереди подошли к белой двери, одиноко стоявшей в центре зала, неподалёку от трона великих. Её легко можно было обойти со всех сторон, и на первый взгляд она совсем не походила на портал. Но когда Бон, слегка надрезав палец, оставил на замке кровавый отпечаток, дверь открылась, и за ней показалась незнакомая теони комната. Отпечаток на портале ставим один раз. После этого он ещё будет вас узнавать. А попадаем мы в одну из дальних комнат в хрустальном замке. "Я приказала запереть её", пояснила Вероника. Внутри висит десяток ключей от дверного замка. Открываете и оказываетесь рядом с лестницей на втором этаже. Только не забывайте запирать двери и не теряйте ключ, чтобы иметь возможность вернуться. Бон посмотрел на неё с улыбкой. Хрустальная леди, вам очень идёт это, приказала. Я не сомневался, что тебе понравится править. Возможно, это была иллюзия сумрака за лунных врат, но Тиони показалось, что видящая слегка покраснела. Когда Виктор и Тиона повторили действия Бона, оставив на замке двери свои отпечатки, к девушке подошёл Орсон и приложив ладонь к порезу, заживил царапину. Виктор, улыбаясь, протянул и свой палец, из которого сочилась кровь, но Орсон лишь шикнул на него в ответ. Мужчинам идут шрамы, рыцарь. Сами разберётесь, с тебя хватит и плеча. Виктор закатил глаза и покачал головой. «Неудивительно, что у тебя нет ни друзей, ни девушки». «Предпочитаю одиночество с сомнительным компаниям», – огрызнулся Орсон. «Орс!» – Теона потянула его в сторону, чтобы избежать новых стычек, которые не помогали делу и лишь портили репутацию Бога, который успел стать ей другом. «Будь помягче, прошу тебя, ты же не такой». «Какой не такой, белка?» Ни гадкий, ни вредный, ни рычишь на людей. А ты раньше видела, чтобы я общался с людьми? Я видела, как ты общаешься со мной, и мне этого достаточно. Ты другая. Я просто хочу, чтобы все поскорее закончилось и вернулось на круги своя». Часы снова начали идти, куда шли. Людям не угрожала бы опасность. А эта разномастная толпа убралась из моего дома. «Думаю, каждый здесь хочет примерно того же». «Вот и славно. Значит, скоро все разрешится, и я торжественно сожгу эту дверь». Теона покачала головой. «Ты переживаешь из-за того, что Вероника здесь?» Предприняла она последнюю попытку выяснить, что с ним происходит. «А при чем тут она?» «Я вижу, как вы общаетесь». Я знала, что у неё есть прошлое с Тином, но очевидно, что не только с ним. Не выдумывай, Белка. Она не такая важная персона, чтобы заставлять меня нервничать. Однако у неё это хорошо получается. Всё, разговор окончен, отрезал Орсон. Попытка провалилась. Бон чувствовал себя очень странно в белом длинном балахоне и лёгких широких штанах, сшитых точно из детских пелёнок. Такой же наряд был на Виктории. А вот Теони досталась широкая юбка в комплекте с узкой полоской ткани, едва прикрывавшей грудь. Наряд был настолько откровенным, что Бону сразу захотелось накинуть на Тиону что-нибудь сверху, чтобы спрятать её от посторонних глаз, которых в Орате, вероятно, будет предостаточно. Куда мы отправляемся, Виктор? спросил Белый. Виктор никогда не говорил, что принадлежал миру Дарана, а он никогда этим миром толком не интересовался. Переодеваясь, он пытался припомнить все, что знает об этой стране. И единственное, что пришло на ум, это рассказы Морина о том, что в Дарене живут люди, верящие, что они и есть боги. Теперь же он жалел, что слушал учителя в полуха, принимая его речи за сказки. «За центральным базаром был один тайник», — пояснил остальным рыцарь. Если за эти годы ничего не изменилось, то мы окажемся в самом центре Арата. А если изменилось? спросил Бон. А если изменилось, то у нас есть запасное место. Но Даран очень консервативная страна, и я почти уверен, что моё тайное убежище ещё на месте. Где бы мы ни оказались, никому не снимать повязки с лица. В стране эпидемия, и если кто-то из вас подхватит заразу, я его выпарю и не посмотрю на статус. Включила заботливую, но строгую мать Леонида, одетая в такой же откровенный наряд, как Тиона. Но ну, эпидемия вам не грозит, сказал великий Белый. Наденьте на шею эти маленькие амфоры, я заговорил их. От ножа они защитят, но болезнь никакая бы не ни была вас не тронет. Бун взял из рук бога два кулона и повесил один на шею Тионая, а второй себе. Леонида и Виктор сделали то же самое. Когда амфоры были надёжно спрятаны, а повязки закрыли лица, путешественники не сговариваясь замолчали. В одной битве они уже проиграли и упустили Катарину. Что ждало их в даровании, никто не знал. Оставалось лишь надеяться на удачу, смелость и на то, что ещё не поздно что-то изменить. Валентин распахнул свой сияющий рассветными лучами плащ, накинул его на друзей, и уже через несколько секунд их ослепил яркий солнечный свет. Король жемурился, прикладывая ладони к лицу, чтобы спрятаться от всепроникающего света, который уже не первый раз ослеплял его при подобных переносах. А потом в один миг всё закончилось. Они оказались в тёмной, сырой хижине с забитыми окнами, пропахшей гнилью и плесенью. Пол под ногами был мягким и рыхлым, почти хлюпающим. Может, запасной план Спросил Валентин Увик: "Не хочется, чтобы вас покусали бешеные крысы?" "Всё нормально", смело ответил рыцарь. Он подошёл к рассохшейся двери, сквозь щели в которой пробивались тонкие солнечные лучи. Дёрнул ручку, но дверь не поддалась. Тогда он с силой пнул её. Сухие доски не выдержали, и полотно слетело с петель. В проёме показалась узкая улочка, которая упиралась в широкую площадку, заполненную людьми. "Идёмте", сказал Виктор. "Бон показал нам красоту Гридича, а я попробую познакомить вас с настоящим дараном". Леонида, стоявшая рядом с Боном, незаметно положила руку на меч, скрывавшийся в складках её юбки. "Белка, план тот же?" «Бьешь пешку, и я вас забираю. Только в этот раз прошу, не разбрасывай ее, где ни попадя». Теона виновата кивнула. «Будь рядом», — строго сказала ей Леонида. «Не отходи от меня ни на шаг». Бонн был рад, что в этот раз воительница отправилась с ними. Как бы там ни было, беспокойство о Теоне мешало ему с головой погрузиться в дело. «Бонн был рад, что в этот раз воительница отправилась с ними. Тем более, когда ей могла грозить реальная опасность. «Ух, ну и жара! Смотрите, чтобы головы не напекло!» Подмигнул на прощание Белый и исчез. Первое, что почувствовал Бон, выйдя из укрытия Вика, обжигающий горячий воздух, который просто невозможно было вдохнуть. Даже в самый знойный день в Гридиче или в Риате никогда не было настолько жарко. Солнце, замеряв, стояло в зените. Вика вернулся на друзей, смело шагнув вперёд, как будто не замечая жару. Надо купить вам веера и сок из кактусов, а то до дворца вы не дотянете, заключил он, видя, как в один момент трое его спутников осели под натиском палящего светила, которым задедовал великий Белый. Несмотря на бодрость в голосе, взогляты царя нервно блуждал по всему, что их окружало. Он будто пытался предупредить опасность. Они вышли на широкую улицу, уставленную разномастными палатками. Возы лечь каждый суетился торговец, закутанный в лохмотья, и громко призывал обратить внимание на его товар. Вик на удивление быстро сориентировался и вскоре уже вовсю болтал с одним из них на каком-то незнакомом боно наречии. Торговец хохотал и доставал из-за прилавка всё новые товары, а потом стал предлагать Вику усыпанные камнями ожерелья и тиары. Рыцарь отказался, но взамен купил три белых веера, протянув торговцу серебряную монетку, которую тот тут же зажал между редких зубов, пробуя согнуть. Это центральная улица. Здесь вся торговля. Смотрите во оба и держите оружие и вещи под присмотром. Раньше тут частенько грабили чужаков, сказал рыцарь, протягивая веера. Бон приложил руку к груди и проверил, на месте ли его кулон с гербом Риата, один из символов королевской власти, который он решил взять с собой на случай сомнения в его происхождении. Теона крепче прижала маленькую сумочку, в которой хранилась заветная пешка. «А вообще, что бы кто ни говорил, Арат — чудесное место!» — сказал Вик, разводя руки в стороны и жадно вдыхая раскаленный воздух в момент высушившей легкие бона до хрепоты. «В стране нет больших городов, разве что только столица, но за ее пределами есть такие удивительные места!» Нужно лишь седлать верблюда и так это после. Взял себя в руки Виктор. Сейчас во дворец. Вон туда. Бон я раснатряс веером, но это помогало охладиться разве что на долю секунды. Оставалось надеяться, что во дворце окажется хоть немного прохладнее. Наши разведчики донесли, что в Арате эпидемия. Но эти люди не выглядят больными или хотя бы ослабленными, заметил Бонн. Даран, это большой мираж. Всё, что ты видишь, может оказаться не тем, чем кажется, ответила Леонида. Что это значит? Здесь не принято говорить о проблемах. Если в стране что-то происходит, то это что-то хорошо скрывают, дабы не сеять панику и не подрывать авторитет правителя. Будто в подтверждение слов Вика у них на глазах мужчина, рассматривающий ряды цветных бусин, вдруг резко начал кашлять и, согнувшись, упал на колени. Бон дернулся, но Вик выставил руку, останавливая короля. «Ему же нужна помощь!» – возразил Бон, не узнавая своего друга, который всегда первым был готов кинуться на выручку любому. «Ему помогут!» – резко отрезал Вик. «Ему помогут!» И действительно, за то время, пока они спорили, из толпы вышли два высоких человека в белоснежных одеждах, столь отличающихся от запыленных накидок торговцев, головы и лица которых скрывали объемные тканевые шарфы. Они подхватили больного под руки и быстро увели в ближайший переулок. «Здесь везде уши и везде охрана. Нам не стоит выделяться, поэтому говорите тише». В вас и так легко узнать чужаков. Если у стражников возникнут вопросы, церемониться не будут, и вместо дворца мы попадём в темницу к дознавателям. Но мы же ничего плохого не делаем, удивилась его словам Тиона. Пока мы сможем это доказать, Мортл уже захватит полмира. Куда они повели того несчастного? не переставая беспокоиться, спросил Бонн. Он с трудом подавил желание немедленно разобраться в том, что на самом деле происходило в городе, напомнив себе, что для них сейчас главной оставалась другая задача. В той стороне находится храм. Если больных много, то скорее всего, они там. Они продолжили путь по торговой улице и вдруг услышали где-то неподалёку журчание воды. Через несколько шагов они упёрлись в толпу горожан. К крану, вырезанному из крепкого дерева, стояла очередь. Каждый наполнял сосуд, который принёс с собой, переливающийся на солнце живительной влагой. Вода в пустыне заинтересовал Сабон. Где её истоки? Впервые вижу, задумался Вик. Раньше тут этого не было. Он подошел к тем, кто стоял в очереди и ненавязчиво завел разговор. Бонн прислушался, но не смог разобрать ни слова. «Ты понимаешь их?» – тихо спросил он у Леониды. «Только несколько самых простых фраз. Когда я была здесь в последний раз, то нанимала проводника. Даже женщине, которая умеет за себя постоять, одной тут опасно». Сухо ответила она. «Да». Отделившись от толпы, Виктор свернул вправо, не оборачиваясь на своих спутников, ожидая, что они без лишних слов последуют за ним. Он остановился в тихом тупике и, когда все собрались, начал рассказывать. Эта вода вытекает из-под храма, названного в честь нынешнего правителя. Храм раньше носил имя его отца, но когда наследник занял место на троне, то храм переименовали. И на следующую ночь чудом забил источник. Для горожан это ещё одно доказательство божественности правителя. Он дарит простым людям воду, которой так не достаёт в городе посреди пустыни. Это всё так странно, развёл руками Бонн. Просто по-другому, подмигнул Вик. Не так, как ты привык. Чтобы попасть на приём к его святейшеству, нужно зайти во дворец через главный вход. Либо ты станешь нашим билетом, либо нас пошлют в пекло. Зная, насколько приветлив этот онийцы к чужакам, я бы не рассчитывала на первое, грустно добавила Леонида. Бун задумался, пытаясь уложить в голове всё, что он узнал и увидел за это утро в Дарании. Но поток его мыслей прервала неожиданно появившаяся на земле тень, которая стремительно приближалась к ним. Король резко развернулся, готовый, если потребуется, обнажить оружие. У входа в топик стоял широко расставив ноги высокий худощавый мужчина. Бону показалось, что он уже прежде видел его в толпе, но даже не задумывался о слежке. Мужчина положил руку на эфес серповидного меча, висевшего на поясе, и снял с лица повязку. В отличие от стражников, которые увели больного с базара, его головной убор отличался широкой золотой лентой. «А в то это мы не здороваемся?» – спросил незнакомец, не сводя глаз с Вика. «А, Соловушка?» «Мать твоя, Соловушка! А я Соловей!» "Рыска ответила рыцарь, смотря в упор на стражника. В ответ на это незнакомец широко улыбнулся щербатым ртом, а потом стремительно подбежал к Вику и схватив его, приподнял над землёй. Несмотря на то, что мужчина был в два раза меньше рыцаря, силы в этом сухом теле оказалось достаточно даже для такого фокуса. Бун шагнул вперёд, чтобы встать на защиту друга." Но увидев, что Вик довольно улыбается незнакомцу, отступил. Фарих, старый дурень, чего пугаешь? А я смотрю, ты ли это малый флавейка? Подрос, подрос, сказал мужчина, опуская Вика на землю и хлопая его по плечу. Ты что же, проходимец, теперь в городской страже? А кто? На фурму и гоняют таких, как ты. Гордо ответил Фарих: Ну меня уже так просто не погоняешь, продолжал улыбаться Вик. Конечно, вымахал, сказал стражник, ероша волосы Виктора морщинистой загорелой рукой. Пофему фернулся-то. Я ненадолго. Дела появились, ответил Вик уже чуть менее радостно. Только не попадайся Кара Солофей. Он до сих пор злится на тебя. «У меня другие планы, и скотобойня в них не входит». «Что нового в городе?» «Верно, с ума все посходили, разберут в стражу таких уголовников, как ты». Фарих чуть погрустнел. «А выбор какой? Люди умирают». «Все так плохо». «Офень». «Вы уже знаете, что это за зараза?» «Нет, нам ни фифо, ни хафарят». Скажи, Фарих, а ты теперь и во дворец вхож? Резко сменил тему Виктор. А как же? гордо ответил Дрениц. А можешь провести нас внутрь? Фафим, тебя туда? удивлённо спросил Фарих. С правителем надо обсудить кое-что. Фарих засмеялся так громко, что с соседней обветшалой крыши посыпался песок. «С профителем? Обсудить? Ну ты в кафал!» «Ладно, так и знал, что тебя в нормальную стражу бы не взяли», — отмахнулся Вик. «Ленточку дали, а доверяют только крыс гонять». «Погоди, малой, ефли надо, фарих помофет, по второй друфпе. Я тебе долфен, фарих долги отдает». Во дворец Сайфас не пройти просто так. Начал набивать себе цену Фарих. Ну и у меня не просто так кошелёк приготовлен. Держи. Не торгуясь, ответил Виктор, протягивая приятелю награду. Фарих зассиял, обнажая в улыбке остатки зубов. Взвесив кошелёк в руке, он ловко спрятал его за пазуху. Но Фарих не все могуф. Пока до фиду до первого софетника, дальфа сам по рукам, ответил Вик. Дворец правителя Дарана столь же сильно отличался от того, что путешественники успели увидеть на улицах города, как луна отличалась от солнца. Покасившиеся домишки, лавки с натянутыми выгоревшими лохмотьями, бедность и жара контрастировали с ухоженными дорожками, усыпанными голубым камнем, пальмами с сочной зелёной листвой, на которых сидели диковинные разноцветные птицы, и непонятно откуда взявшейся прохладой, разливавшейся в воздухе. Дворец ещё издали можно было заметить по золотым луковкам, венчавшим высокие башни, и сияющей белизне каменных стен. Повявки не снимать. Сказал Фарих, когда впереди показался первый пост охраны. «Тут все боятся за свои фифни, а девчонкам лучше подавтать тут». «Девчонки сами решат, где им быть», — огрызнулась на него Леонида. «Не местные, не знают правил». Вик развел руками, будто извиняясь за поведение матери. «Так в то вы ты не науфил». «Веди давай». Мы идём все вместе, поторопил его рыцарь. Как скафов, но пусть хотя бы молсят. В первой арке, заменившей входные ворота, неподвижно стояли двое, одетые так же, как Фарих, с такой же золотой лентой на голове. Стражники держали в руках блестящие на солнце топоры на длинных рукоятках, скрестив их лезвия. Со мной Отрезал Фарих даже не взглянув в глаза стражникам. Бон инстинктивно притянул Тиону к себе, взяв её за руку. Девушка за время пребывания в Арате не сказала и десятка слов. То ли жара так действовала на неё, то ли необычный колорит места. Она лишь смотрела по сторонам широко открытыми ореховыми глазами, выглядывающими из-под повязки, и молчала. Фарих вёл их по коридорам, расписанным яркими орнаментами. В каждом арочном проёме стояла новая пара стражников, но он проходил их так же, как первых, высоко задрав голову, лишь отдавая команду, когда они миновали десятый пост. То заметили за следующей аркой растения и услышали пение птиц. На этот раз Фарих осторожно подошёл к страже и смиренно поклонившись, спросил: "Первый советник Зара у себя?" Стражники положительно кивнули. По сравнению с болтливыми торговцами базара, все, кого они встретили во дворце, отличались молчаливостью. Нам на Фахниму попасть, а не со мной. Пусть советник Зара даст разрешение. Ответил один из стражников, пропуская внутрь лишь одного Фариха. Бон начал всматриваться в то, что происходило в дивном саду, надеясь увидеть того, к кому они пришли. Через загороженный охраной проём ему было видно лишь крошечный стол, спрятавшийся под тенью высокой пальмы, и сгорбленный над этим столом человечек. Да прольётся свет бафэственного були кираким, о нафей твой род, о софетник Зара. Да будет так и с твоим родом Фарих. У тебя какое-то дело? Не поднимая глаз, ответил советник. Я пришёл не один, о мудрей фей и фаветников. Со мной послы из далёких земель. Со благофалифле ты их принять? Зара поднял голову, покрытую редкими седыми волосами, и посмотрел из-за спин стражников на гостей. Спустя пару секунд молчаливых размышлений он слегка качнул головой. Советник Зара поспешил, вернулся с новостями Фарих, будто их разговор никто не слышал. Стражники молча отошли в сторону. Зара внимательно смотрел на прибывших единственным видящим глазом. Второй был закрыт повязкой. Бон шагнул вперёд, но Виктор оттеснил его и заговорил первым. Позволь представить тебе о тот из немногих избранных, что касается божественного правителя Риата, королевства, что лежит далеко в горах и откуда в даран доставляют тот дивный голубой мрамор, что устилает полы дворца. Баниция и Алантия Освальда III. Он прибыл с дружеским визитом к божественному бульки Ракима и просит его аудиенции. Бон кивнул, показывая, что все, что говорил Вик, правда. «Ох, вы проделали такой долгий путь, Ваше Величество!» Обратился Зара к Бону, проигнорировав Леониду и Теону. Но прибыли в момент больших испытаний для Даррена. Боюсь, божественный Буль Кираким находится в столь глубоких раздумьях, больше похожих на сон во всём сущем, что никак не сможет поговорить с вами, как бы этого ни желал. Я здесь не с празными разговорами. Чуть повысил голос Бон, понимая, что если он проявит мягкость, то их выгонят из дворца, не дав и шанса. У меня к божественному дело государственной важности, которое я не смог доверить ни одному послу. Поэтому я прибыл лично, и думаю, это уже говорит о многом. Ни на секунду у вашего покорного слуги не было и мысли, что дело, которое вас привело пустыковое. Но какова бы ни была причина столь долгого путешествия, я не могу тревожить его светлое божественное величество сейчас. «Однако вы можете сообщить все, что хотели бы донести до него через меня. Уверяю вас, я запишу каждое слово и передам ваши мысли в точности». «Как вы, должно быть, знаете?» Сочинял на ходу Бон, для веса доставая из-за пазухи золотой символ власти королей Риата. «По соглашению, принятому между нашими странами еще во времена прадедов». Один правитель может отказать в аудиенции другому только если он находится при смерти. Ваш правитель болен. Глаз Зары расширился от удивления и страха. Что вы? Что вы? Вспеснул он руками. Даже произносить такие слова про его божественность не стоит. Наш правитель здравствует и да пошлёт ему сияющий свет многие лета. Тогда я прошу скорейшим образом припроводить меня и моих сопровождающих к нему. Зара молчал, и изучающе смотрел прищуренным глазом на переливающийся в лучах яркого солнца кулон бона. Не будете ли вы столь любезны подождать в этой прекрасной оранжерее, полной дивных растений, сотворённых божественной силой предков Були Киракима? И я приведу второго советника Ибуля. «Я всего лишь первый советник и не имею власти для принятия таких серьезных решений». «Хорошо», — ответил Бонзаре, — «но прошу учесть, что мы очень устали с дороги». Советник выпучил на короля единственный глаз и сорвался с места слишком быстро для своих лет. «Такие...» — задумчиво протянул Фарих, с уважением глядя на Вика. «Да». «Ты прав-то подрос, Салафей, и друзья у тебя непростые теперь!» «Спасибо за помощь, дружище! Дальше мы сами!» Он похлопал Фариха по плечу, намекая, что дело сделано, и старый приятель может вернуться к службе. «Фарих сделал, то обифял! Фарих боль фе не нуфен!» Понял его намек стражник. «Уфидимся, Салафей! Харафов, то ты жив!» Он деловито положил руку на эфес меча и учтиво поклонился Боно. Вафа феличество. Горд знакомством с вами. И подобно Заре, даже не взглянув на Тиону или Аниду, удалился. Боон, загадорщическим тоном сказал Вик, когда его приятель скрылся в арке. Не лезь передо меня. ту твои правила, которые я признаться вспоминаю по ходу представления. Чтобы к тебе отнеслись как к королю, за тебя должен кто-то говорить. Так же как дареницы для вас. Вы для них дикари, которые верят в странных богов и не признают, что единственный бог это правитель Дарена, произошедший от цветлейшего и королевы пустыни. Надеюсь, Зарай испугается твоего фарса, и мы быстро всё решим. «Но на всякий случай запомните. В замке никто ничего не ест и не пьет. Говорите по необходимости. А Тионе и маме вообще лучше молчать». Последнюю фразу он сказал так робко, будто извинялся за свою страну. Леонида тяжело вздохнула. И Бон наконец-то окончательно осознал, почему она так не любила Даррен и почему не хотела пускать сюда Вика. В то же время он совершенно перестал понимать, почему его друг так восхищался этим местом. Зара не заставил себя долго ждать. Всё той же семенящей походкой он вернулся к ним в компании второго старика. В ваше величество поклонился толстый мужчина в таком же как у Зары жёлтом одеянии. Я второй советник и буль Дарен в моём лице приветствует вас и желает вам долгих лет жизни, освещённых светом его божественности Буль Киракима. Риад нижайше кланяется в ответ и желает вам того же. Снова ответил Забоновик. Наш король желает знать, когда он сможет увидеть его божественность. Его божественность сейчас пребывает в космическом потоке, чтобы найти ответы на вопросы, тревожащие страну. Мы никак не можем прервать этот процесс. Но после захода солнца, когда потомок Светлейшего откроет очи, вы сможете его увидеть. А пока мы с первым советником Зарой предлагаем вам покой в замке его божественности, чтобы отдохнуть с дороги и освежиться. Ваши спутницы могут остановиться в галерее дворца вместе с наложницами нашего повелителя. Бон мельком взглянул на Теону, а потом на Леониду, которая отрицательно покачала головой. Этот жест не укрылся от советников. Мы с благодарностью принимаем, что его божественность готов встретиться с нашим королём. Но в связи с ситуацией, сложившейся в вашей стране и болезнью, которая забирает жизни дарынийцев, мы бы не хотели разделять делегацию и отпускать наших спутниц от них. К тому же, по законам Риата, названная невеста короля не может отходить от него дальше, чем в соседнюю комнату с момента обручения и до свадьбы, дабы не быть скомпрометированной и не бросить тень на свою репутацию. «Мы уважаем законы Риата». Замялся и буль. Но законы Даррена не позволяют девушкам до захода солнца ступать по мужской части дворца. Вечером, когда танцовщицы будут ублажать взгляды своими грациозными движениями, а наложницы его божественности будут омывать его ноги золотой водой, вы сможете встретиться снова. И позвольте уверить его величество, что его спутницам не угрожает и малейшая опасность. И мы безусловно найдём для вас покоя на границе мужской и женской части, чтобы законы риата были соблюдены. Бону ничего не оставалось, кроме как согласиться. Он неохотя кивнул Вику, а тот в свою очередь и Булио. Позвольте полюбопытствовать, ваше величество, остались ли в городе другие люди, прибывшие с вами, и должны ли мы позаботиться ещё и о них? Бон посмотрел на Вика, не понимая, стоит ли ему отвечать самостоятельно. И Буль, увидев его замешательство, добавил: "Больше всего в Даране мы гордимся своим гостеприимством и никогда бы не позволили себе оставить путника без угощения и мягкой постели. Все, кто должен быть здесь, уже прибыли", неоднозначно ответил на его вопрос Вик. Мы с удовольствием останемся во дворце до заката, чтобы король Риата смог при первой же возможности встретиться с его божественностью и решить неотложные вопросы, ради которых проделал столь дальний путь. Конечно, конечно, засуетился Ибуль. Слуги проводят вас и ваших спутниц в лучшие покои дворца. Уверен, они вас не разочаруют. Но если вам что-то понадобится, вы в любой момент можете отправить за мной, и ваша просьба тут же будет исполнена. Слуги молчаливыми тенями появились в оранжерее. На прощание с советниками Бонд слегка наклонил голову и демонстративно подставив Теоне локоть, вышел вслед за проводниками. Когда они вновь оказались в одном из коридоров, Леонида фыркнуло так громко, что этим звуком вероятно могла бы вернуть его божественность из нирваны. "Ненавижу всё это зло", прошептала она, смотря перед собой. "Отсталая страна, в которой не видят в женщинах людей". "Мам", успокаивающе, но строго сказал Вик, дотронувшись до её плеча. "Потише". «Обсудим это, когда вернёмся». Леонида покосилась на него, но промолчала. Теона всё ещё была на удивление тиха, что начинала всерьёз тревожить Бона. «Мы покидаем нейтральную территорию», – перевёл для всех слова слуги Вик. «После следующего прохода вы увидите пол и стены жёлтого цвета. Это женская часть, голубого мужская». Такое разграничение сделано специально, чтобы никто не мог перепутать и случайно попасть туда, куда ему попадать не следует. Слуга замолчал. Он жестом указал на Тиону и Леониду, приглашая их последовать за ним, а второй прислужник свернул в мужскую часть, показывая путь Бону и Вико. Как и пообещал Ибуле, им выделили покои, находящиеся на границе мужской и женской половины дворца. Но то, что им предстояло разделиться, не нравилось никому. Тиона крепче сжала руку Бона. "Они, если хоть что-то покажется подозрительным, кричи, как не кричала никогда", сказал он. "А я буду рядом через минуту, наплевав на все законы этой страны. Всё будет хорошо". "На удивление уверенно ответила она. Ты же рядом. Я рядом". Повторил её слова Бон. Я присмотрю за ней. Успокоила короля Леонида. Но после её слов в Тионе как будто слегка помрачнело. Покои Бонной Вика поражали роскошью. Утопающие в бархате диваны манили прилечь и стать их заложниками до самого заката. Ястрые картины на стенах напоминали суету главной базарной улицы, на которой они были совсем недавно, а чаши с водой были изысканней парадного серебра, которое доставали в Риате лишь по случаю коронаций и дней рождений. Низкие столики были сплошь уставлены блюдами с фруктами, орехами и необычными сладостями. Вик ходил по комнате, рассматривая каждую деталь. А Бон устало опустился на диван, чувствуя, что его опаленная солнцем голова все еще плохо работала. Он медленно и лениво потянулся рукой к блюду с виноградом. «Я же сказал, что здесь ничего есть нельзя!» Отчитал его Вик, заставив отдернуть руку. «Ты думаешь, во дворце правителя будут травить другого правителя?» Попытался успокоить его Бон. «Я думаю, что тут что-то нечисто!» Советник на советнике. Ты видел, как они занервничали, когда мы появились? Видел, но для меня нравы этой страны такие непонятные, что я уже не уверен, правильно ли расцениваю поведение людей. И эта жара. Как дарыницы вообще выживают? Почему ты в отличие от нас прекрасно себя здесь чувствуешь? Пески своих не трогают. Отчутился Вик с серьёзным лицом. Но вот зачем и Бу люблю было знать, прибыли ли мы одни? Как думаешь? Либо чтобы и правда проявить гостеприимство, либо чтобы понимать, не кинутся ли нас искать. Чуть поразмыслив, ответил Бонн. Думаю, нам всё-таки не стоило останавливаться во дворце. Снова задумался Вик. Я слышу голос Песков. У меня нехорошее предчувствие. Голос Песков Не знаю, как правильно объяснить. Можешь посмеяться, но считается, что у коренных дарынейцев есть особая связь с песками пустыни. В детстве у меня она была очень сильной. Я всегда оказывался в нужном месте в нужное время, будто кто-то вёл меня. За это меня особенно ценили в банде. Мне не до смеха. «После всего, что мы все видели, даже если бы ты сказал, что вон та софа у окна рассказала тебе секрет, я бы не удивился». «И что пески тебе говорят?» «Я пока не могу разобрать точно, но, похоже, они предупреждают о чем-то. Мне неспокойно на душе». «И они не врут, мальчик мой», — послышался громкий голос. Бон вскочил, поворачиваясь к входу, где стоял, скрестив руки на груди, незнакомый старик. Он нагло осматривал гостей дворца, точно хозяин. Бон повернулся к Вику и с удивлением увидел, что его друг замер с открытым ртом.